Глава вторая. От полкового комиссара разило табачищем и водкой столь густо, что у Ивана аж засвербело в носу. Юноша с трудом удерживался от нестерпимого желания чихнуть. Стоило ему это немало внутренних сил, хотя а ж и т а ц и я как бы сказал человек склонный к наукам, п р о и с т е к а л а преимущественно по другому поводу, и мучительные т р е в о л н е н и я в носовой пазухе были лишь малой частью уготованных испытаний. Но сколько ни философствуй, мочи терпеть уже не было. Если прозмыслить логически, что с того? Подумаешь, чихнул недоросль в начальственном присутствии. Конфуз, внимание недостойный. Однако момент был ответственной, да и папенька просил вести себя как подобает будущему гвардианусу. Достоинство не ронять, молодцеватость выказывать. Не тушеваться, стоять п о с т р у н к е глаз от начальства не отводить. Терпи, Иван. Хотя ощущения были таковы, будто кто-то дразнясь щекочет нос г у с и ы м п е р ы ш к о м Покуда комиссар разглядывал его стылу, а что там глядеть-то, Иван перевел взор на отца. Невольно позавидовал ему и тут же у с т ы д и л с я мыслям, посетившим голову. Зависть большой грех. О том в писании священном сказано и сельским батюшкой на проповеди многократно толковано. Но как удержаться? Нет, не от зависти, в о с х и щ е н и я Отец высокий, статный, на пол головы выше полкового комиссара, хотя тот, будучи из гренадер, сам мужчина представительный и крупный. Вот Ивану с комплекцией не повезло. Как был с и з м а л ь с т в а щуплый и мелкий, чисто чижик, г о в а р и в а л а порой матушка. Таким и остался восемнадцать неполных лет. Единого вершка не прибавил за последний год. Братья и сестра давно его обскакали. Вымыхали кланчой, головами потолок задевают. Никто не верит, что Иван посерет братьев и сестры старший. о б и д н о Да что поделешь, а коли городу на так написано и ничего ш е н ь к и от тебя не зависит. Как только Иван не пытался вытянуть себя, что только не делал, все без толку. Одна напрасная трата времени. Сколько способов было перепробовано, вспомнить страшно. Груз к ногам привязывал, за сук древесный цеплялся и в и с е л пока руки с у д о р о г а не сводила. К Бабке з Нахарке в тихомолку от отца с матерью бегал, чтобы наговор дала, аль п о ш е п т а л а Не помогло. Так и остался чижиком. Иван даже на цыпочки п р и в с т а л вдруг не заметит уловку. Комиссар обошел его по кругу, осмотрел со всех сторон. Велел открыть рот и зачем-то заглянул внутрь, будто в душу, удерживая подбородок толстыми желтыми от табака пальцами, как цыган коня выбирает. Подумалось Ивану, было неприятно. Отец подмигнул: «Держи, сынок». Господь терпел и нам велел, а по самому видно, что волнуется. Вон как губами жует и глазом дергает. Привычки и особенности отца Иван изучил досконально и настроение его ч и т ы в а л будто открытую книгу. Есть чего переживать, папеньки. Важное событие первенца на службу государеву определяет. По такому случаю повез на полковой двор м а т у ш к и императрицы лейб гвардейского семёновского полка для апробации и дальнейшего устройства. Очень уж хотел, чтобы сын путь его повторил. с и в о в о рождения об этом грезил. Свою карьеру начинал когда-то Егорий Савелич ь в Елисеев простым м у ш к е т и р о м еще потешного семёновского полка. Когда началось настоящее дело, сумел проявить себя и выбиться в люди. Отличился в баталиях со шведами, был произведен сначала в прапорщики, а потом в п о д п о р у ч и к е гвардии. После того, как война закончилась, перевелся с повышением в Белозерский пехотный полк, где служил исправно и с отличием. Однако здоровье пошатнулось, дале о себе знать старые раны появились и новые б о л я ч к и В груди что-то схватывало, голова начинала кружиться, спина не гнулась. Да и старость наступала неумолимым шагом, еще не перешедшим в кавалерийский алюр. л Герой ски й во яка был с честью отправлен в отставку в капитанском чине, переехал в пожалованную за бесспорную о ч службу в о л о г о д с к у ю деревеньку Кадуй, где мирно жил вместе с супругой и четырьмя детьми-погодками. Как было заведено императорским указом от 1719 года, в положенные сроки возил старшего сына в губернский город на смотры дворянских недорослей, получая вердикты один другого безрадостнее. То здоровье Ивана чиновникам не нравилось, то рост. Хвалили лишь за грамотность и способность к наукам. Юноши подобных Ивану ждало распределение в армейские полки нижним чинам на выбор военных к о л л е г и Либо канцелярская служба в гражданском ведомстве. Неграмотных недорослей могли и вовсе в простые матросы определить. Егорий с а в е л ь и ч мечтал, чтобы сын попал в гвардию. Там и карьеру сделать можно, и на виду у сильных мира сего оказаться. Род Елисеевых богатством не б л и с т а л знатностью не отличался. п р е и м у щ е с т в е н н ы х прав на вступление в гвардию Иван не имел. Егорий с а в е л ь и ч надеялся на старые знакомства, на полковое братство. На товарищей боевых скоими в атаку на неприятеле ходил и ни один пуд соли съел в походах. Поздней весной повез Елисеев старший первенцев Санкт-Петербург на Смотрины. Надеюсь, что на месте судьба сына п о р е ш а е т с я в лучшую сторону. Прибыв, узнал у добрых людей, где нынче полковой двор семёновцев стоит. Гвардия лишь недавно вместе с императорским двором перебралась из старой столицы в новую. Солдат и офицеров в городе было мало. Гвардейцы теплое время года проводили в лагерях к о м п о н е н т а х постигая в полевых условиях воинские э к з о р ц и ц и и и артикулы. Знакомых Егорий Елисеев не встретил. Чтобы не терять время, а ну как военная коллегия сама сына распределит, сунулся к начальству без протекции. Решение судьбе н е д о р о с л и мог принять полковой комиссар. Из города тут не уезжал, безотлучно находился при штабе. Егорий Савельич счел сей факт хорошим предзнаменованием. Коли удачно началось, удачей и закончится, сказал он и перекрестился. Иван лишь пожал плечами. Не лежала у него душа к солдатской службе. Однако, чтобы не огорчать отца, молодой человек ни словом, ни делом не выдавал своего у м о г о строения. В штаб караульные пропустили без п р е п я т с т в е н н Они сразу догадались, по какому поводу прибыли Елисеевы. Подобным визитам в полку привыкли. Чтобы умаслить полкового комиссара, Егорий Савелич, уловив подходящий момент, сунул скромное подношение — три рубля заранее обернутые ч и с т о й т р я п и ц е й Были эти невеликие деньги последней надеждой. Полковой комиссар подношением не побрезговал, взять взял, но носом крутить не перестал. И так и это, коглядывал Ивана, кругами ходил, цикл, брызгал слюной через дырку в передних зубах. Наконец встал напротив батюшки и зарокотал простуженным басом. Прости, Егор Исаевич, в ничем помочь не могу. Будь сынишка твой хоть на пол столечка выше. Он развел чуть-чуть большой и указательный пальцы. Служите ему гвардиянусом. А так комиссар вздохнул. Даже на левый фланг поставить срамотно. Увидит его матушка императрица, гневаться изволит. Зачем скажет такую дробь в полк принимаем. Без того вакансий мало. Такие, е г о р Савельич, дела. Денег не вернул. Грустный отец с сыном вышли из полкового двора, оказались на улице, остановились, гадая, что делать дальше и куда податься. Редкие прохожие обходили их стороной. Без солдат, кой составляли немалую часть Петербурга, город казался вымершим. Может, к преображенцам сунемся? – спросил Ванюшка. Егор Савельич махнул рукой. Коля тут не залатилось. Иван кивнул. Он знал, что в Преображенском полку вряд ли пойдут навстречу бывшему Семеновцу. С момента создания гвардейские полки ревновали друг другу, пытались уесть в мелочах и подгадить при возможности. Особенно как не стало т в е р д о й руки государя Петра Алексеевича, а новосозданные измайловцы старую гвардию и вовсе за врагов держали. Потомки казнённых стрельцов прекрасно помнили, кто вёл их отцов и дедов на п л а х у при случае платили старицей. Отец задумчиво сдвинул шапку, почесал затылок. Сына необходимо пристроить, иначе поездка будет напрасной, а терять время впустую Егорий с а в е л ь и ч не любил.